Рецепты смеси эфирных масел, которые помогают при депрессии Вот несколько рецептов смеси эфирных масел, которые могут помочь справиться с симптомами депрессии. Смесь для успокоения. 3 капли лаванды, 2 капли мандарина, 1 капля ромашки. Добавьте эту смесь в диффузор или аромалампу и наслаждайтесь ее успокаивающими свойствами. Эта смесь поможет снять напряжение и улучшить настроение. Смесь для бодрости. две капли лимона, две капли розмарина, 1 капля эвкалипт. Добавьте эту смесь в диффузор или аромалампу, чтобы получить энергичный и бодрящий аромат. Эта смесь поможет поднять настроение и повысить концентрацию. Смесь для расслабления. 3 капли лаванды. 2 капли герани, 1 капля сандалового дерева. Добавьте эту смесь в диффузор или аромалампу, чтобы создать спокойную и умиротворяющую атмосферу. Эта смесь поможет расслабиться и снять стресс. Смесь для баланса. две капли лимона, две капли бергамота, 1 капля герани. Добавьте эту смесь в диффузор или аромалампу, чтобы получить балансирующий и уравновешивающий аромат. Эта смесь поможет справиться с эмоциональным дисбалансом и улучшить настроение. Смесь расслабления и умиротворения. Лаванда – 3 капли. Шалфей обыкновенный – 2 капли. Мандарин – 2 капли. Иланг-иланг – 2 капли. Розовое дерево – 1 капля. Добавьте эти эфирные масла в диффузор и наслаждайтесь их ароматом. Смесь очищения ума. Розмарин – 3 капли, лимон – 3 капли, бергамот – 2 капли, кедр – 1 капля, имбирь – 1 капля. Добавьте эти эфирные масла в диффузор и наслаждайтесь их ароматом. Смесь, бодрость и энергия. Грейпфрут – 3 капли, розмарин – 2 капли, лимон – 2 капли, мята перечная – 1 капля, розовый перец – одна капля. Добавьте эти эфирные масла в диффузор и наслаждайтесь их ароматом. Смесь спокойствия и умиротворения. Лаванда – 3 капли. Герань – 2 капли. Мята перечная – 2 капли. Бергамот – 1 капля. Чайное дерево – 1 капля. Добавьте эти эфирные масла в диффузор и наслаждайтесь их ароматом. Смесь расслабление и успокоение, лаванда 3 капли, цитрусовые 2 капли, иланг-иланг 2 капли, розмарин 1 капля, бергамот 1 капля. Добавьте эти эфирные масла в диффузор и наслаждайтесь их ароматом. Обратите внимание, что перед использованием любых эфирных масел необходимо убедиться в их безопасности для вас. Некоторые масла могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому сначала необходимо провести тест на чувствительность к ним. Также следует использовать эфирные масла только в соответствии с инструкциями и никогда не принимать их внутрь без консультации с врачом.